Глава седьмая. Шем пробирался через комнату боком. Ее пол был когда-то стеной. В тесноте он пролез мимо товарищей. «Видишь, в чем проблема?» — сказал Вуринам. В конце комнаты под нынешним потолком была дверь, приоткрытая на несколько дюймов. «Ее заклинило!» — объяснил Вуринам. «А мы все чуток крупноваты!» «Вообще-то это было неправильно!» Обычно члены команды подначивали Шема насчет его роста, что он, мол, слишком велик для своих лет, и были правы. На Медасе он был не самым юным, не самым мелким и не самым худощавым. при Бор, в три фута с хвостиком, был мускулистый силен, как медведь, отжимался, стоя на руках, бросал гарпун, как сам Бен Айтли, причем, вися вниз головой на веревке» но на дрезине Шем оказался самым мелким и самым легким. «Меня вообще не должно здесь быть». Его голос дрогнул. Шем это услышал, ему это не понравилось. «Он ведь сам сюда пролез, разве нет? А при малейшей опасности, значит, в задпятке? Выходит, его дело накладывать повязки да заваривать чай? А лезть в недоступный вагон на потерпевшем крушение поезде — это уж без него, пожалуйста». «О, каменолики!» — подумал он. Закрытое купе отталкивало и притягивало его одновременно. «Я ж говорил!» — буркнул кто-то. «Бросьте! Он откажется!» «Ну, смелее!» — настаивал Вуринам. «Старею ведь тебе по нраву или нет?» Он поглядел Шему в глаза. «Что скажешь?» На Шема смотрели все. Что заставило его сказать «да»? «Стыд?» или бравада. Хотя какая разница? Он цеплялся и лез, отталкивался ногами. «Как будто исследуешь заброшенный дом на страгее, говорил он себе. Ему не раз доводилось это делать. Получалось не то, чтобы блестяще, но куда лучше, чем можно было ожидать. Пока его подталкивали под зад, держа за ноги, он извернулся, выдохнул и просунул голову и плечи внутрь. Там было темно, Окна в той стене, которая теперь стала потолком, закрывали ставни. Узкие лучи света с танцующими в них пылинками просовывались в щели, выхватывая пятачки пола, плесень, обрывки бумаги, какое-то тряпье. — Я мало что вижу, — сказал Шем. Он заскребся, полез дальше и, наконец, со стуком спрыгнул на пол. — Что ж, — осторожно подумал он, обтирая руки — «Пока все не так плохо». «Я внутри!» — сказал он вслух. «Так, что у нас тут?» «Немного». Задняя часть вагона была сплющена, разбита в лепешку мощным ударом. Уже давно. Глаза Шема привыкали к отсутствию света. На клочках бумаги еще сохранились какие-то знаки, слишком мелкие, а потому непонятные. Кучками лежал пепел. «Ерунда всякая!» — сказал он. Окна у его ног были распахнуты в землю. От ее близости его невольно бросило в дрожь. Нет ничего странного в том, что в тот момент Шем подумал об отце. Мысли в его голове тащились со скоростью тяжело нагруженного товарника. Так вот, значит, как все было, когда перевернулся его поезд. Никто тогда не выжил, семьи не получили никакого известия. Шем много раз задумывался о том, каким был тот потерпевший крушение поезд, удлиненная тайна на колесах. Правда, он никогда не представлял его себе лежащим на боку, как этот. Теперь ему представился случай исправить ошибку своего воображения. Он шмыгнул носом. Шем двинулся дальше, разбрасывая ногами мусор. В детстве он не раз играл с ребятами в сольбожиров. А теперь сам оказался внутри утиля в прямом смысле слова. Перед ним были обломки стула, осколки ординатора, изуродованная пишущая машинка с торчащими в разные стороны клавишами. Он пошевелил ногой груду тряпок. Что-то со стуком выкатилось из лохмотьев. «Череп!» «В чем дело?» — крикнул Вуринам, услышав Шемов виск. «Я в порядке!» отвечал тот. Испугался просто. Ничего страшного. Шем смотрел на череп, тот смотрел на него. Глазниц было три. Прямо в центре лба располагалась аккуратная лишняя дырочка. Шем ногой отмел в сторону тряпки. Под ними оказались еще кости. Однако для целого скелета их явно не хватало. Как не сразу, но все же сообразил Шем на которого снизошло неожиданное озарение. «Кажется, я нашел капитана», — тихо сказал Шэм. «Только спасать его уже поздно». Кость предплечья торчала из оголенной грязи в окне. Она уходила в нее глубоко. Рядом была расколотая чашка, набитая грязью, как будто ею копали. Шэм был уже не маленький, Конечно, он знал о том, как распространяются суеверия, и знал, что земля не яд в полном смысле слова. Много лет прошло с тех пор, когда он верил, что по-настоящему отравится и умрет от одного прикосновения к ней. Но все же она представляла реальную опасность. Всю жизнь, с раннего детства, его учили избегать контакта с землей. И не без причины. Однако он присел. Медленно протянул вперед руку, Осторожно коснулся пальцами земли в окне, Но тут же одернул их, будто обжегся. Он вспомнил себя школьником, Когда они с одноклассниками Пробирались в Строгейскую гавань И толпились у самого берега Над жирной землей рельса моря, Расчерченной сеткой путей. Тогда все подначивали друг друга Пощупать землю. Шам сморщился и натянул на пальцы рукав, потом вытащил из земли кость и отшвырнул ее в сторону. Долго собирался с мужеством, наконец медленно погрузил пальцы в дыру, чтобы узнать, что там искал или, наоборот, прятал мертвец. Он скрипнул зубами, внутри было сухо и холодно, он пошарил еще, протянул руку дальше, почувствовал что-то ощупал это что-то кончиками пальцев ухватился аккуратно потянул на себя это оказался плоский пластмассовый квадратик вроде того что был в его камере карта памяти он опустил ее в карман лег на землю и снова сунул руку в дыру Шем крикнул Вуринам Шем лежал прижавший щекой к земле наверху шелестя крыльями точно страницами Пищали дневные летучие мыши, они возвращались на насиженные места. «Шэм, выходи! Сейчас!» — сказал Шем и протянул руку еще дальше. И тут же был укушен. Шем подскочил, как игрушечный чертик на пружинке, вопя от ужаса и размахивая окровавленной рукой. Воринам кричал, летучие мыши пищали, из-под земли раздавался треск — Шем понял, куда девались кости капитана. Теперь он знал, почему от его одежды остались одни лохмотья. Он схватился за висящую на бок дверь, но его раненая рука не держала как следует. Из окон выпучивалась земля, раздавался страшный костяной звук. Шем уставился в дыру в земле, оттуда на него смотрели два глаза. Тварь лезла наверх. Вот-вот. Вырвется из своего тоннеля, прогрызет путь наружу. Страшная, голая, бледная, как труп, морщинистая, зубы-ножницы. Голая кротовая крыса.